Янка Студийное творчество Янки Дягилевой практически полностью издано в составе четырехдисковой антологии под редакцией Егора Летова «Выргород-2009». К данной антологии также следует добавить акустический фирсовский альбом «Продано», изданный на «Манчестер Files. Причем в CD-издании было неаккуратно вычищено шипение между песнями, из-за чего пострадали и сами песни. Нетронутый вариант представлен лишь на кассетах ранних тиражей. Рассмотрим немногочисленные студийные треки Янки, не вошедшие в пять ранее упомянутых дисков. На магнитоальбоме «Не положено» версии 1988 года присутствуют два дубля песни деклассированным элементом. Они не относятся к основной сессии, и происхождение их неясно. Скорее всего, записаны они в конце 1987 или начале 1988 в Новосибирске. И представляют собой самый ранний вариант песни, исполненный в быстром темпе и без вокала Егора. Виниловый сборник «Неположено» включает уникальную запись песни «На черный день», которая, скорее всего, является альтернативным дублем из сессии альбома «Неположено». Акустический бутлег «Стыд и срам», легший в основу одноименного посмертного электрического альбома, содержит уникальный трек «Выше ноги от земли». Если остальные три трека в своих первозданных акустических версиях включены бонусами в антологию, то этот почему-то оказался за бортом, и без дополнительных партий его можно услышать только на магнитофонном бутлеге. Наконец, электрический магнитоальбом «Стыд и срам» содержит уникальное исполнение Нюркиной песни, найти которое не удалось ни в каких других альбомах и бутлегах Янки и Коммунизма. В более поздних вариантах «Стыда и срама» трек заменен другой записью. Кроме того, некоторые песни вошли в антологию с резными концовками. Более полные варианты можно услышать в изданиях BSA, «Домой», треки «Крестом и нулем и домой», «Ангедония», трек «Чужой дом», «Стыд и срам», трек «Придет вода». Магнитоальбоме «Ангедония», треки «От большого ума и берегись», «Магнитоальбоме «Не положено», версия 1988 года, треки «Мы по колено и берегись», Винили и CD изданий Выргорода деклассированным элементом, трек стая летят». Что касается двух треков Янки, выпущенных на диске «Урреалиста. Инструкция по обороне», то они представляют собой ничто что иное, как треки из альбома «Не положено», с дополнительными партиями ударных, происхождения, которых сомнительно и загадочно. Особняком стоят треки «Пауки в банке» и «Тони ветер», выпущенные бонусом на диске «Красногвардейское отделение выход». Диск этот, разумеется, интересен целиком как издание концертной записи, но эти два бонуса мы здесь упоминаем, потому что они студийные, записаны в общежитии в Новосибирске в 1989 году и нигде более не встречаются. Изданных концертов Янки не так много. Электрический концерт в Кургане 1 августа 1988 года «Безо всяких купюр» издан на кассете отделением «Выход» и бонусом на CD-изданиях деклассированным элементом отделения «Выход» и «Выргорода». Существует также принципиально иная запись этого концерта, также пультовая, известная в качестве бутлега. «Квартирник в Москве» февраль 1989 -го. Выпущен на диске «Красногвардейская» в полном виде. Сокращенный вариант, ранее известный как «Магнитофонный бутлег», также издавался под названием «Акустика». «Квартирник в Харькове» 28 февраля 1989 выпущен на кассете «Янка в Харькове» с недопустимыми купюрами, вырезаны треки «На черный день» и «Домой», которые в оригинале были записаны лишь частично. К сожалению, нам до сих пор не удалось найти магнитофонных копий этого бутлега с треком «Домой». Электрический концерт в ДК «Железнодорожник», Тюмень, 2 сентября 1989 выпущен издательством «Бультерьер Рекордс». Бонусом к данному изданию служит интервью Евгения Колесова Терезе Тарасовой, в котором речь идет о квартире Колесова. Ценность данной 42-минутной записи в том, что по ходу интервью несколько фраз произносит Янка. Совместный электрический концерт Янки, ГО и Ника рок-н-ролла 17 февраля 1990 года в ДК МИИ выпущен в сокращенном виде издательством Манчестер Files. Подробнее о сокращениях слушай в главе об изданных концертах ГО до 1994 года. Последний концерт Янки, Иркутск, ноябрь 1990, выпущен в составе антологии под названием «Последняя акустика». По сравнению с магнитофонным вариантом, издание содержит незначительные купюры. В одном месте вырезана настройка гитары, в другом – 10-секундный фрагмент разговора, записанного не целиком и непонятно к чему относящегося. В бонусах к официальным изданиям использовано несколько треков с акустического концерта в Иркутске в марте 1989 года. Так, бонусами к винилу «Не положено» 2017 выпущены треки «От большого ума» Королевства, «Рижское», «Крестом и нулем» и «Позабыт-позаброшен». Последние три также использовались в бонусах кантологии, куда кроме того вошел трек «Ангидония» из этого же концерта. Стоит отметить, что запись данного выступления известна в качестве бутлега, но в широко распространенных копиях запись неполная. В частности, из ранее перечисленных туда не входят треки «Крестом и нулем», «Позабыт-позаброшен» и «Ангидония». Также в бонусах кантологии присутствует электрический трек «Домой» с концерта в зале «Время», широко распространенного в качестве бутлега. В ранней версии альбома «Карма Ильича» проекта «Инструкция по обороне» короткий магнитоальбом, один из длинных магнитоальбомов и короткое кассетное издание «Хоп Гоблин» входит уникальное концертное исполнение песни «Ангидония», которая не встречается ни в каких других известных записях. Все остальные концертные аудиозаписи Янки известны исключительно в виде бутлегов. Единственное видеоиздание Янки – это сборник Manchester Files, выпущенный на VHS под названием «Янка» и без изменений переизданный на DVD по трамвайным рельсам. В него входит электрическое выступление на концерте памяти Селиванова 03.06.1989, На данный момент широко доступно в составе бутлега гораздо более хорошего качества и с двумя вариантами звука – камера и пульт. Съемки с фестиваля «Рок-акустика в Череповце» 13.01.1990, акустическое выступление Янки и ее выступления на подпевках у Ника рок-н-ролла распространены бутлеги, в которых присутствуют также закулисные и бытовые съемки с фестиваля, а выступление Янки с Ником представлено в лучшем качестве. Выступление на концерте «Памяти Башлачева» 20.02.1990. Единственная профессиональная съемка. В интернете также доступен немой ролик с концерта в МАИ 17.02.1990. Также Янка фигурирует в немых киносъемках Валерия Рожкова 1988-1989, частично выпущенный на DVD «Здорово и вечно». Более полная версия доступна в интернете. Другие видеозаписи Янки неизвестны. Другие проекты ⁇ Гроп Рекордс. Пик ⁇ Клаксон. Группа Братьев Лещенко не является проектом Гроп Рекордс, но Егор Летов принимал участие в записи трех из альбомов. Лечебница для душевноздоровых с Новым годом и лишние звуки. Все эти альбомы выпущены издательством «Бультерьер Рекордс» Records на CD. Альбомы ⁇ Лечебница для душевноздоровых ⁇ ранее выпускались на кассетах издательством «Сибирский гербарий». Также существуют так называемые «некие» версии альбомов, имевшие хождение в сети и на CDR. Все три альбома существовали в виде магнита альбомов, причем известно два варианта магнитоальбома альбома «Лечебница для душевноздоровых». В изданиях «Бультерьер» сильно урезан трек «Ужасайство мрачнейся». Полный вариант в одном из магнитоальбомных альбомных вариантов альбома «Лечебница для душевноздоровых». Кроме того, три трека с участием Егора Летова выпущены бонусом к изданию «Бультерьер» «Компот, дебил, децибел, пик, клаксон, бесплатно весь». Трек «Бешеный воробей» в данном варианте ранее входил в магнит-альбом с Новым годом. Треки «Я долго трепал каблуками потертый асфальт» и «Я песок» ранее были известны в качестве распространенной дописки к магнитоальбому коммунизма на советской скорости. Адольф Гитлер Совместный проект Егора Летова и братьев Лещенко. Известно всего две записи проекта «Квартирник-лечебница» и выступление на Первом Новосибирском рок-фестивале. Обе записи широко известны в качестве магнита альбомов и выпущены издательством «Бультерьер Рекордс» на одном диске без купюр. Инструкция по обороне. Своеобразный альбом Карма Ильича был записан в Тюмени в сентябре 1987 года. Данный спонтанный проект представляет собой живое исполнение своих песен различными сибирскими авторами, в том числе Егором Летовым. В полном виде данная запись выпущена издательством «Урреалист» и включает также уникальную запись песни «Общество память», добавленную позднее. Существуют более ранние варианты – короткий магнитоальбом и кассетное издание «Хоп Гоблин», в них основная сессия сильно сокращена и два длинных магнитоальбомных варианта, в которых сессия представлена полностью. В данных вариантах различные межтрековые шумы, артефакты, голоса и инструментальные звуки представлены в несколько более полном виде, чем на CD-издании. В один из вариантов также добавлен трек «Общество память». Длинные магнитоальбомные версии встречаются очень редко. На сегодняшний день ни один из длинных вариантов не найден в полном виде но можно утверждать, что таких вариантов существует как минимум два. Во всех вариантах альбома к основной сессии добавлены треки Янки, причем в разных версиях они разные. Проекты Вадима Кузьмина Наиболее ранняя из известных записей Вадима Кузьмина «Квартирник» в Омске 27 апреля 1987 года, выпущенный издательством Выргород под названием «Лайф и Номск» запись издана под вывеской черный лукич хотя на тот момент такого проекта и названия не существовало разумеется черный лукич не только название проекта но и творческий псевдоним в кузьмина под которым он неоднократно выступал и издавался без участия других музыкантов однако на данной записи отчетливо слышны подпевки отрепетированные то есть поют не зрители а также вторая гитара в песне алиса Вероятно, мы имеем дело с единственной сохранившейся концертной записью проекта «Спинки мента». Запись имела ограниченное хождение в магнет -издате. При издании запись подверглась незначительным сокращениям. Вырезаны секундные обрывки разговоров, звуки отжатия паузы и так далее. 15 ноября 1987 года в группе студии состоялась акустическая сессия «Черного лукича» «Студийная запись со зрителями». Немного позже было записано несколько отдельных песен без зрителей. Две этих сессии легли в основу официального акустического альбома, который в магнитофонном варианте получил название «Кончились патроны», а в более поздних официальных изданиях «Квартирник у Егора». Наиболее полный вариант альбома выпущен издательством «Выргород» в 2017 году. В нем незначительно сокращены отдельные паузы между песнями, а также отсутствует последняя песня из ноябрьской сессии на кухне. В магнитоальбоме песня присутствует, но паузы между песнями сокращены значительно сильнее, а кроме того отсутствуют песни Кучи в ночи» и «Колыбельная» из более поздней сессии. На данный момент магнитоальбом найден только в виде MP3 128 кбит в секунду. Также этот альбом выпускался издательством «Урреалист» на CD и «Выргородом на кассетах». Но эти издания представляют собой всего лишь сокращенный вариант издания Выргорода 2017 года, без трех песен и с еще более урезанными паузами между песнями, и не содержат ничего уникального. В сети доступна также иная запись сессии 15 ноября 1987 года, сделанная с воздуха Юлией Шерстобитовой. Эта запись тоже неполная, но позволяет взглянуть на происходившее в тот день в гроб студии с иной точки зрения. Кроме того, в середине данного бутлега расположена неизвестного происхождения песня «Кончились патроны». По всей видимости, она дописана на кассету позднее и не исполнялась на квартирнике. Но данный вариант отличается от того, который был записан на поздней сессии 1987 года и нигде более не встречается. В феврале 1988 года в групп-студии записано три электрических альбома «Эрекция лейтенанта Киреева», «Кучи в ночи», «Проект спинки мента», и кончились патроны, проект «Черный лукич». Альбомы впервые изданы в 2017 году на Выргороде. Концовка песни Густов в издании урезана, но максимально полный вариант трека входит в бонусы. Кроме того, в официальном издании пять секунд в середине песни «Предвыборная» фактически заглушены сильным ревером, а в магнитоальбоме оставлены нетронутыми. При этом финальная часть песни в издании значительно более полная. В остальном же в официальных изданиях все песни представлены в вариантах, аналогичных магнитоальбомам или в более полных. Две песни, записанные на выступлении Черного Лукича 3 июня 1989 года на концерте памяти Селиванова, известны по магнитофонным бутлегам концерта, официально выпущены издательством Латимерия Рекордс в составе сборника «На просторах огромной страны», а также бонусом к изданию кончились патроны «Выргород-2017». Проекты Манагера Музыка для двух первых альбомов Манагера была записана Егором Летовым в конце 1987 начале 1988 -го. Первый альбом «Паралич» был завершен в октябре 1988 и в магнитоальбомном варианте распространялся под вывеской проекта «Анархия». Второй альбом «Армия Власова» был завершен год спустя и в магнитоальбомном варианте известен под вывеской проекта Армия Власова. Впоследствии оба альбома выпущены издательством Урреалист на одном диске «Паралич по анархии» как проект Армия Власова. Наконец, в 2008 году Rebel Records выпустили окончательные редакции обоих альбомов, на этот раз оба как проект Анархия. Все версии содержат одни и те же треки, но в переизданиях отрезаны фальш-старты треков «Так и надо» и «Коммунизм» и «Вступительный удар в треке «Разговор». А кроме того, за счет более резких и коротких фейдов, концовки многих треков незначительно сократились. В ноябре 1989-го записан альбом проекта «Цыганята и я Ильича» «Гаубица лейтенанта Гурубы», а в январе 1990-го альбом того же проекта «Арджуна Драйв». Первый из этих альбомов издавался метафизическим новосибирским рок-клубом. В 2005 году Егор Летов отреставрировал и подготовил оба альбома к изданию, и в 2007 году они были выпущены Rebel Records как единый комплект из двух дисков. Альбом Арджуна драйв издан в виде аналогичного магнитоальбому. В гаубицах различается продолжительность концовок отдельных треков по сравнению с более ранним изданием и магнитоальбомами. В частности, на 5-10 секунд сокращены концовки треков «На блаженном острове коммунизма», «Парики косы», «Импровизация на тему слов», «Опоздавшая молодежь» — полные варианты в магнитоальбомах и издании новосибирского рок-клуба, и «Песня гвоздя» — наиболее полный вариант концовки в магнитоальбомах, но по сравнению с переизданием в них немного урезано вступление. Также переиздание «Арджуна Драйв» содержит множество ранее неизданных альтернативных дублей из сессии «Гаубиц». Единственный концертник Манагера гроб студийного периода «Баховиданта» записан в Иркутске 5 января 1990 года и выпущен издательством «Бультерьер Рекордс». При издании запись подверглась значительным сокращениям в общей сложности 10 минут. Полный вариант известен в качестве магнита альбома. В 2012 году «Латимерия Рекордс» выпустили своеобразный альбом «Разговор, которого не было», запись беседы Егора Летова и Манагера, которая состоялась в гроб-студии 26 сентября 1990 года. В качестве музыкальной подложки на альбоме использована случайная подборка песен, сохранившихся на параллельной дорожке катушки с разговором. В тех местах, где музыка отсутствовала, были использованы инструментальные ауттейки из сессий, «Егора и опизденевших» 1991-1992, а также единственный инструментальный трек, записанный для несостоявшегося проекта "Монагер" и опизденевшие», впоследствии использован в песне «Будьте здоровы» из альбома «Сто лет одиночества». В данном виде альбом был скомпонован Натальей Чумаковой специально для издания и ранее ни в какой форме не распространялся. Проекты «Кузи Оо». Дискография Кузи О, групп студийного периода, состоит из трех альбомов. «Трам-тарарарарам», «Военная музычка» и «Движение Вселенской Сие. Все они выпущены в 2019 году издательством «Выргород». Альбомы «Трам-тарарарарам» и «Движение Вселенской Сие ранее выпускались на кассетах издательством «Манчестер Файлз» с браком, неверной скоростью, и на CDR издательством DIKL Records. Первый из них также существовал в виде магнита альбома. Альбом «Военная музычка» представляет собой сборник песен из разных альбомов коммунизма и сессии гражданской обороны с единственным эксклюзивным треком «Песни и физиология». Ранее существовал в виде магнита альбома и выпускался издательством True Fantastics. По сравнению с изданиями Выргорода, более ранние варианты альбомов не содержат ничего уникального. Альбом «Движение вселенское сие» также дополнен рядом бонусов – Внеальбомным треком 1991 года «Движение вселенское сие» полными вариантами треков «Бабушка» и «Не грусти река» в данном виде входили в ранние варианты альбомов коммунизма, но в переизданиях оказались существенно сокращены. И треками из репетиционных сессий в Ленинграде летом 1989 года. Уникальным дублем трека «На луне я сподобился к причастию», Полным вариантом трека «Припев» в переизданиях «Гражданской обороны» и «Коммунизма» трек сильно сокращен и дублем трека «Полон дом говна», в данном виде также входившего в бонусы к переизданию «Войны гражданской обороны». Следует отметить, что данные бонусы входили и в различные более ранние издания альбомов «Кузьмы». Остановимся также на отдельных треках из альбома «Военная музычка». В издании Выргорода он содержит максимально полный вариант трека «Слепые спят с открытыми глазами» в данном виде входил в магнитофонный сборник «The Best of Communism. Благодать», несколько более полный на одну секунду вариант трека «Не в коня корм», вариант трека «Созвездие яйца» с полной концовкой. Впрочем, вступление здесь урезано на две секунды, и в полном виде трек можно услышать лишь на магнитоальбоме «Военная музычка» и сингле издательства «Проволока». Остальные треки в издании Выргорода «Военная музычка» входят в виде аналогичном или более коротком, чем в переизданиях соответствующих альбомов. Опизденевшие В 1992-1993 годах в групп-студии записано много авангардного материала в составе – Александр Рожков, Егор Летов и Кузя ООО. Из фрагментов данных записей в 2000 году был скомпонован и выпущен издательством «Урреалист» альбом «Психоделия Тумору» проекта «Опизденевшие». Помимо записей непосредственно «Опизденевших», диск также содержит инструментальный ауттейк из сессий «Ста лет одиночества». Его иной вариант выходил бонусом к переизданию «Коммунизм и сатанизм» и инструментальный же кавер Акуджавы «Шла война», записанный в 1999 году Егором Летовым и Евгением Махно. В 2017 году издательство «Выргород» выпустило ремастерированное переиздание альбома. Содержание альбома не претерпело изменений. При ремастеринге в различной степени, от долей секунды до трех секунд, пострадали начало и концовки большинства треков. Махно Альбом «Прошлогодний снег» 1997 является единственным альбомом, кроме альбомов ВГО, записанным в гроб-студии на многоканальную технику. Существует два принципиально разных варианта сведения многоканальной записи. Один из них издавался хором на кассете и впоследствии без изменений выпущен на CD издательством Бультерьер. Другой вариант никогда не издавался, но широко распространен в виде самодеятельных копий на кассетах, CDR и в интернете. Данный раздел является плодом многолетних исследований творчества Егора Летова и гражданской обороны, которыми занимался сайт «Групп Хроники». .орг в лице Николая Базикова и Дмитрия Сотникова. Мы благодарим их обоих, а также администратора сайта Тимура Базарова за помощь и сотрудничество. Персоналии. На основе материалов официального сайта группы Гражданская оборона, гр.дефисоборона.ру и сайта .орг. -e Егор Игорь Федорович Летов основатель и бессменный лидер группы «Гражданская оборона», музыкант, автор текстов и музыки, вокалист, продюсер, художник. Первый проект «Посев» организовал в 1982 году. В конце 1984 года вместе с Константином Рябиновым основал основной проект «Гражданскую оборону». С 1988 по 1990 год вместе с Олегом монагером Судаковым и Константином Рябиновым создали концептуалистический проект «Коммунизм». В 1990-1993 годах автор параллельного собственного психоделического проекта «Егоры опизденевшие». В разное время участник и продюсер проектов «Запад» 1984, «ПОГО» 1988, Янка, 1988-1991, Великие Октябри, 1988-1989, Спинки Мента, 1988, Черный Лукич, 1988, Враг Народа, 1988, Цыганята и Ясыльича, 1989-1990, Кузя, ОО и Христосы на паперти, 1990, Анархия, 1988, Армия Власова, 1989 и другие. В период с 1986 по 1988 год также участвовал в концертах нескольких сибирских групп: Путти, Ассоциация Пых, Пищевые отходы, Группа Ника Рок-н-рола и других и квартирниках многочисленных полумифических проектов Адольф Гитлер Голуб мира Кайф и так далее. Участники Константин Ребинов сооснователь группы в 1984 году участник группы Гражданская оборона с 1984 по 1985 год и с 1989 по 1999 год. Музыкант-авангардист, автор текстов и музыки, мультиинструменталист. Участник проектов «Коммунизм» и «Егоры опизденевшие». Создатель студийного проекта «Кузя ОО и Христос на Напаперти». Художник и коллажист. Участник многих других групп и проектов. В 1996 году образовал собственный проект «Кузьма энд Вирт Уозы». Наталья Чумакова. Бас, клавишные. В гражданской обороне с середины 1997 года. В свое время участница ряда новосибирских панк-групп, в частности начальники партии. Александр Чесноков. Гитары, клавишные, бас. В составе гражданской обороны с 2000 года. Играл и пел в ряде омских групп. Павел Перетолчин. Ударные. В составе гражданской обороны с 2005 года. В прошлом барабанщик начальников партии Ньюклиа Лось, Швыммен и других новосибирских групп панк- и индустриал-направления. Сергей Попков, директор гражданской обороны в период с 1997 по 2008 год. Олег Судаков, второй вокалист концертного состава группы в 1988 году, сооснователь и участник проекта «Коммунизм». Автор собственных проектов «Анархия» 1988 «Армия Власова» 1988-1989, «Цыганята» и я ильича Ильича» 1989-1990, «Родина» с 1994 года, соавтор некоторых текстов группы «Гражданская оборона», метафизический поэт, художник-коллажист и публицист, отчетный председатель мифического сибирского панк-клуба. Игорь Живтун, гитары, бас, голос. Участник концертного состава групп Гражданская оборона 1988-1999, а также 2004-2005. И Великие Октябрьи 1988-1990. Также участник студийных проектов Гроп Рекордс с 1989 по 1991 год и в 1995-1996 годах. Участник многих других групп и проектов. Янка Дягилева Голос, гитара. Автор и исполнительница собственных песен. Участница студийных проектов Group рекордс Рекордс» 1987-1990. Автор собственных проектов «Великие октябри» 1988-1990. И Янка, 1988-1991. Сергей Зеленский. Гитара и бас в студийных проектах Gro Рекордс, 1989-1991. Гитарист группы «Великие октябри», 1989-1990. Аркадий Климкин. Ударные. Участник концертного состава групп «Гражданская оборона», «Великие октябри» и «Янка» 1988-1990. Также участник студийных записей проектов Group рекордс Рекордс» 1989-1990. Александр Андрюшкин. Ударные. Участник концертного состава группы «Гражданская оборона» 1994-2005 и студийных записей 2000-2004. Участник многих других групп и проектов. Сергей Летов. Флейта. Саксофон. Участник студийных записей и концертных выступлений группы «Гражданская оборона» 1999-2003. Участник многих других групп и проектов. Евгений Пьянов. Гитары, бас, баян. Участник студийных записей и концертных выступлений группы «Гражданская оборона» 1996-1999. Автор собственного проекта «Махно» 1997. Евгений Деев. Бас. Участник ранних записей проектов «Посев» и «Гражданская оборона» 1984-1985. Участник концертного состава группы 1988 года. Автор собственного проекта ПОГО 1988. Дмитрий Селиванов. Гитара. Участник концертного состава группы 1988 года. Участник квартирных записей проектов 1987 года. Впоследствии они также использованы в проекте «Коммунизм». Игорь Староватов. Бас. Участник концертных выступлений групп «Гражданская оборона» и «Великие октябри» 1988-1989. Александр Рожков. Голос, флейта, перкуссия, гитара, шумы в записях проекта «Опизденевшие» 1992-1993, а также в сессиях альбома «Гражданской обороны» «Психоделия тудей» лето 1985 -го участник квартирных концертов и записей 1986 года. Валерий Рожков. Вокал, гитара, бас, флейта в сессиях проекта «Коммунизм», май 1989 Флейта в сессиях гражданской обороны 1986 Один из лидеров-основателей группы «Флирт». Олег Сурусин. Вокал, акустическая гитара в сессиях проекта «Коммунизм», Май 1989. Один из лидеров-основателей группы ⁇ Флирт ⁇ Анна Волкова. Вокал, электроскрипка, вибрафон, электроорган. Участница студийных записей 1989-1996. Аркадий Кузнецов. бас. Участник концертного состава группы ⁇ Гражданская оборона ⁇ 1994. Участник многих других групп и проектов. Евгений Кокорин. Гитара, бас. Участник концертного состава группы «Гражданская оборона» 1995-1998. Автор собственного проекта «Чернозём». Участник многих других групп и проектов. Юлия Шерстобитова. Подпевки в сессиях 1990-й. Евгений Грехов. Директор «Гражданской обороны» в первой половине 1990-х годов. Участники ранних записей проектов 1983-1988 годов. Ирина Рябинова, вокал в записях 1985, Вадим Кузьмин, создатель и лидер проектов Спинки мента» и Черный Лукич, автор некоторых песен, исполняемых гражданской обороной, Евгений Филатов, Бонги, Губная гармонь в записях 1986 года, Олег Лещенко, Вокал. Банжо, флейты и бас на концертах совместных проектов 1986-1987, один из лидеров и создателей группы «Пик Клаксон». Евгений Лещенко, вокал, гитара и ударные на концертах совместных проектов 1986-1987, один из лидеров и создателей группы «Пик Клаксон». Александр Чиркин, «Вокалы ударные на концертах совместных проектов» 1986-1987. Лидер группы «Путти» Сергей Сергеев. «Вокал на концертах совместных проектов» 1986-1987. Один из концертных директоров гражданской обороны в 1990-е годы. Андрей Бабенко. Гитара, бас и голос в записях проектов 1983. 1985. Олег Ивановский гитара в записях проектов 1984. 1985. Андрей Васин вокал в записях 1985. Саша Бусил бас и вокал в записях 1985. Также в ранних записях принимали участие Серега Домой, Андрей Машковцев, Иван Клипов, Николай Денисов и другие.